У Вовы же и заметных недостатков не было, разве что худой да бледный, но для студента это не редкость и не грех, и умным его почти все считали, а девушки, как известно, ум оценить могут. Но ум свой преподносил он отвратительно, свысока и вообще не умно, а заумно, чем и отталкивал. Однако и тут могла найтись простушка, который, показался бы он оригиналом, причем оригиналом непонятным, взяла бы и пожалела парня. Но нет, не шло от него тепло, не возникла хоть слабая, но необходимая искра, и девушки проходили мимо. А Курилов, хоть делал вид, что презирает людские слабости, мучился и страдал. Страдало не только самолюбие, что само уже было для вовы непереносимо, страдало и естество его, потому что хоть и не был курилов человеком горячим темпераментным, но унаследовал от отца ту скрытую пылкость, что больно жжет изнутри, да и сам возраст требовал от вовы проявить себя, преодолеть страх и сомнение и стать мужчиной. Плоть тяготила его, тоска по женщине преследовала, и чем тщательнее скрывал ее Курилов, тем нестерпимее она его донимала. Не мудрено, что объектом тоски этой стала женщина, самой природой задуманная так, чтобы радовать мужчин удачливых и изводить неудачников. Татьяна Гусева... Такой женщиной нельзя было не похвастать. И не отличившийся скромностью Мухин с превеликим удовольствием рассказывал Вове, не предназначенные для посторонних подробности. именно Вове. Станислава он стеснялся. В Курилове же Муху злило показное равнодушие к земным радостям. Его подчеркнутое презрение к скотству, и он не упускал возможности упомянуть лишний разок об этом скотстве с такими деталями, что сразу становилось ясно, говорит он правду, не выдумывает. А осуждающий скотство Вова не находил сил прервать Мухина, слушал, и чем больше слушал, тем труднее ему приходилось. Он искренне презирал Татьяну, не видел в ней ничего, кроме жадной и, как ему казалось, доступной телесной красоты. Поведение ее объяснял лишь похотью, которая гонит эту переполненную жизненными силами женщину из постели в постель. Но за всем этим разумным осуждением знал Вова, что «все бы отдал». лишь бы оказаться на узкой койке на месте Мухина, и, ненавидя Татьяну и себя, не мог не думать о том, что происходит в их комнате, когда сидел он в кинозале и смотрел по просьбе Мухина какую нибудь карнавальную ночь, а еще хуже, преступление Юдит Бендич. А когда возвращался... би в их комнате на койке валялся довольный разовощеки мухин улыбался лениво и чувствуя настроение вовы ждал и вова не выдерживал спрашивал ну как полный порядок вот женщина, я тебе скажу ненасытная знаешь что она сегодня придумала вова слушал Не мог не слушать, впитывал каждое слово, искажая лицо презрительной гримасой, и лишь под конец собирался силами. — Не понимаю я тебя, Муха. Разумеется, ты не спиноза, чтобы полностью посвятить себя духовным занятиям. — Но так растрачиваться? И с кем? — Мухин хохотал. — Вова, не верю. — Дело твое, — пожимал плечами Курилов. — Да врешь. «Ну, скажи, врешь? Неужели б ты смог от такой женщины отказаться?» «К счастью, мне она себя не предлагала. Ну, а если бы, а? Знаешь, Танька девка добрая!» Мухин шутил. Но в каждой шутке есть что-то и нешуточное. А Курилов и без того в Татьяниной аморальности не сомневался. И лезло ему в голову нетипичное для него... Неразумные! А что, если нет? Только не выклянчивать, не унижаться, взять, остаться наедине и без объяснений, без слюнтяйства овладеть, опрокинуть на кровать. Таким ведь грубость нравится. Шутки шутками, продолжал между тем муха, а чего бы тебе в самом деле девочку не завести, а? Интеллигентную! Будете с ней о философии толковать, а тут ветерком занесет у нее юбочку, и увидите вы друг друга, как Адам и Ева. Заморгает она смущенно, откроет губки и станет вокруг тебя, Вова, все голубым и зеленым. Шутил муха и забавлялся, где ему было понять вовинное мучение. А своим еще срок не подошел. Татьяна, между тем, по представлениям Курилова, вела себе все более бесстыдно и нагло. Сначала встречи их с Мухиным обставлялись хотя бы показной маскировкой, то есть Вова со Стасом уходили до ее появления. Но как-то Муха не досмотрел и не успел выпроводить приятелей заблаговременно. Пришла Татьяна, когда все трое были дома. Смутилась. Однако не особенно, быстро оправилась, пошутила, они тоже поддержали разговор, посидели немного, потом Витковский поднялся. Но «Ну, я побежал, у меня встреча в читалке. Муха глянул на Вову, скосил глаз на дверь, шуруй мою следом. Вова встал. Пошли вместе. Что это вы заторопились, мальчики? усмехнулась Татьяна. Они у меня не поседы. Все по девочкам бегают, вместо того, чтобы заниматься, — пояснил Муха. Неужели и Вова? Она вид серьезный такой. И Татьяна бросила на Курилова циничный, как он определил, взгляд. За порогом ветер охладил его вспыхнувшие щеки. — Интересно, почему мы должны ошиваться на улице? — спросил он Стас раздраженно. Но Витковский не поддержал Вову. Ну, брось, ничего с нами не случится. Нужно же им где-то встречаться, чтобы удовлетворять свои животные инстинкты. Они любят друг друга. Любят. Послушал бы ты муху. Зачем мне его слушать? Муха, мастер на себе наговаривать, бравирует, а сам любит ее, она его. Почему же они не поженятся? Наверное, поженятся. Жди. Для того, чтобы развлекаться, жениться не обязательно, тем более на такой. Что значит на такой? Обыкновенная девушка, хорошая, превосходная, так ловко наставляет мужу рога. Муж у нее ничтожество. Если хочешь, это здорово, что она не погрязла в мещанстве, в накопительстве и любит муху, у которого Николай ни двора». Просто она получает от мухи то, чего не достает от мужа. Не пошли, Вова, почему я должен снимать шапку перед гадостью? Ты не понимаешь. Предположим, я ограниченный, а ты широкий. Мог бы жениться? Мог бы жениться на такой женщине? Не люблю общее теоретических предположений. Тогда без теории. На Татьяне бы женился? Да. ответил Витковский. Вова забежал наперед, заглянул в лицо Стасу, ничего не увидел в темноте и спросил едко, «Ты что, сам влюбился?» «Это тебя не касается», — на удивление резко выкрикнул Станислав, и Вова, обычно воспринимавший чужие неприятности равнодушно как проявление неизбежного порядка вещей, а то и со злорадством на этот раз сказал сочувственно, «Я в твои дела не вмешиваюсь». Мазин не умел читать чужие мысли и не знал, какой рой воспоминаний сколыхнул в каждом из трех бывших обитателей флигеля бабки-борщихи, но увидел, что никого из них не оставил равнодушным. Из своих наблюдений... Мазин привык делать надежные выводы. Он не любил крайностей, и если бы существовала шкала, на которой в диаметрально противоположных точках разместились бы Трофимов со своей феноменальной интуицией и Скворцов, не признающие ничего, кроме зафиксированных протоколом фактов, Мазин оказался бы где-то посередине.